Глава восьмая. «Хочешь кофе?» Обернувшись через плечо, смотрю на Зою рядом с Мариной Николаевной. Если бы мы сейчас были не на фудкорте, жутко людном месте, то я бы уже сгрызла весь гель-лак с ногтей. Вот так встреча с будущей свекровью и мужем, а также его малолетним братом. Одним «упс» не отделаешься. Наверное, лучше все это прекратить, пока не зашло слишком далеко, и взяться за Костенко — подстричь его и сказать, будто перепутали с Ромой в участке. Мать Дроздова с интересом слушает, как моя дочь выдаёт ей все мои секреты, смеется, когда Зоя морщит нос, выдумывая новые небылицы, и крутится на пластиковом стуле, то слезая с него, то залезая назад. Несколько минут назад я скинула Али сообщение «СОС», но та, прочитав его, нагло проигнорировала. Скорее всего, она видела, кого мы встретили, и теперь где-то здесь, затерявшись в толпе пестро одетых людей, наблюдает. «Тоже мне подруга». «Конарейкина, ну ты где витаешь?» Рома аккуратно трогает меня за плечо, пытаясь вернуть моё растерянное внимание к себе. От осторожного и такого нежного прикосновения по коже проносится электрический разряд, впрыскивая в кровь новую порцию адреналина. «Я всё ещё помню тепло его объятий». Близость его тела и свое навязчивое желание прикоснуться к шее губами. Ты что-то сказал? Спрашиваю, не прекращая смотреть в другую сторону. Я спросил, какой кофе ты пьешь. Не прекрати уже гипнотизировать их взглядом. Моя мать не ворует детей. Капучина, побольше сиропа и корица, отвечаю нервно, размахивая детским рюкзаком с рогом единорога из стороны в сторону. Ром, это все слишком. Надо сказать твоей маме, что это не по-настоящему. Какой сироп? Он серьезно? Это все, что волнует его на данный момент? А не то, как мы будем выпутываться из этой паутины лжи? Развернувшись корпусом, бросаю на Дроздова недовольный взгляд. Он в ответ лишь приподнимает брови. Такой весь из себя. Мне по барабану, что моя мать 10 минут назад обрела липовую внучку. Я хочу съесть жирный бургер. Примерно так. «Ладно, возьму карамельный. Картошку ешь или тебе листья салата заказать пожевать», — говорит Рома. «Ты меня слышишь вообще? Или у тебя мозг не работает, когда желудок просит его пополнить?» «Угу. И еще в паре случаев я умею думать другим местом. Мужская такая особенность. Физиологическая. У тебя, я смотрю, хорошее настроение. Не жалуюсь канарейкина Очень мне нравится наблюдать за тем, как ты придумываешь свой очередной гениальный план. Громко фыркнув, я отворачиваюсь, но уходить не спешу. Словно невидимой нитью меня к Дроздову пришили, и я теперь постоянно хочу отираться рядом. Немного возмущенно, помолча, все таки не выдерживаю и поворачиваюсь обратно. Тычу пальцем в бицепс Ромы, который тут же напрягает мускулы. Красуется. «Ты просто молчал» намекая на его поведение при встрече, о том, как он меня обнимал, успокаивал и прижимался губами к моим волосам, решая не напоминать. И так между нами отчетливо витает чувство напряженности, которое я сейчас пытаюсь разогнать. Я дал тебе поле для действия. Знаешь, я еще не в курсе всех тонкостей нашей сделки. Боялся сказану лишнего. Ванильный рожок будешь? Я не хочу есть. А надо? Ром, ну правда. Все это плохо кончится для нас всех. Мои родители в курсе того, что все это фарс. А твоя мама, пока мы ехали на эскалаторе?» Сглатываю ком ужаса в горле и округляю глаза. Она спрашивала, купила ли я платье. Маме врать нехорошо. Пока я пыхчу, как маленькая собачка у ног жирафа, Дроздов невозмутимо оплачивает заказ пластиковой картой. Забирает длинный белый чек и, взяв меня под локоть, ведет к другому открытому кафе где десятью минутами ранее мы заказали для Зои разноцветные пельмешки. Я не собираюсь врать своей матери, Лена, но... В нашей ситуации есть но... Очень много но в нашей ситуации, которую, кстати, создала ты. Как ты легко умеешь жонглировать ответственностью. Ты сам согласился, я тебя насильно никуда не втягивала. Господи, Конорейкина, ты просто невыносима. Страдальчески тянет рома и медленно качает головой, стараясь дышать ровнее. То, что я сильно его бешу, у него на лбу написано. «Я думаю о тебе то же самое. Не сомневаюсь. Знаешь?» Дроздов понижает голос и заставляет меня остановиться. Разворачивает в сторону Зои и своей матери и предлагает понаблюдать за ними. Они обе выглядят очень довольными обществом друг друга. Зоя не всегда легко идет на контакт с незнакомыми людьми. Выпендриваться и перетягивать на себя внимание она любит только когда рядом есть кто-то из своих. Я очень давно не видел свою мать вот такой счастливой. И если ей наши липовые взаимоотношения подарят немного радости, я готов прогнуться и сыграть свадьбу. А что потом? спрашиваю дрогнувшим голосом. Дроздов смещает ладонь мне Наталью и едва заметно двигает ближе к себе. Что будет потом? Потом мы пойдем по твоему плану. Через год мы отдалимся друг от друга из-за твоей работы и тихо разведемся. И я останусь со своим прицепом, вставляю, Едко. Слова Лекса все еще отдаются эхом в моих мыслях месносный подросток. Если он снова попадет в неприятности, я десять раз подумаю, напрягать ли из-за него папу. Я промою Лёхи рот с мылом. У тебя чудесная дочь. Я вообще детей до сегодня особо не замечал. Ничего не понимаю в них. Но малая на тебя похожа. А Алка говорит на тебя. Вспомнив подругу, хочу снова ей набрать и обозвать предательницей. За чью команду она играет вообще? Рома тихо смеется и отпускает меня. В его кармане вибрирует пластиковый пейджер, который сообщает о готовности наших пельменей. Их можно забирать. «Только не говори об этом моей матери, а то заставит нас сделать тест ДНК». Обед с семейством Дроздовых проходит спокойно. Зоя лопает свои пельмени, не отрывая глаз от моего мобильника, где девочка Маша донимает бурого медведя. Внезапно эта мультяшная парочка напоминает мне нас с Ромой, и я выступаю глупой маленькой блондинкой, такую кашу заварила. Марина Николаевна ненавязчиво ведет допрос, в основном меня, с негодованием поглядывая в сторону вновь молчаливого сына. Мол, такое сокровище скрывал, как ты мог. Сокровище мечтает побыстрее сбежать и не рассказывать о том, как училась в школе и где работают родители. Надо нам познакомиться. На свадьбе это делать как-то несерьезно. Спохватывается женщина и деловито достает из сумки мобильник. Леночка, давай номерками обменяемся. Толкая локтем уминающего гамбургер Дроздова. Пора идти на помощь будущей жене. Мам. Я тебе потом сам его дам. Хватит Ленку прессовать, ты ее пугаешь своим напором». «Неправда ведь так?» спрашивает с надеждой в голосе Марина Николаевна. «Смотрит так по-доброму и ласково, переводя взгляд с меня на Зою, а у меня ком в горле от этого взгляда. Ну ё-моё, Лена!» Хотела, называется по-быстрому, состряпать липовый брак с подходящим парнем и улететь работать в Дубай. У судьбы на этот счет совсем другие планы. «Конечно, неправда. Записывайте номер. Я вам могу позвонить вечером и решим, где и как встретимся с моими родителями, у вас или у нас». Настает очередь Дроздова толкать меня под столом. Накрыв мою ногу своей ладонью, он щипает меня за бедро. За это получает пинок по голени и мочится так, будто съел дольку лимона. Кто же лапой, да еще и так откровенно, когда рядом мама и маленький ребенок? «Лучше у нас. Я еды приготовлю, фотографии Ромы маленького покажу». «Ох, как здорово! Миллионы лет не собирала гостей», — довольно произносит Марина Николаевна. «Как хорошо, что мы вас встретили сегодня. Да, Рома?» «Да, мама». Судя по голосу Дроздова, он так не считает. «Надо с него расписку взять. У Ромы сейчас такое выражение лица, словно его картошку фри окунули в мазут вместо сырного соуса и насильно предлагают съесть». А кто только недавно говорил мне, что готов на все, лишь бы порадовать маму. Не хочет больше встречаться с потенциальным тестем. Это он еще не видел свою будущую тещу. Я больше не хочу, пищит Зои и отодвигает от себя тарелку, чуть не скинув при этом стакан с соком. Нам, наверное, пора, мы здесь с друзьями, говорю я, хватаясь за соломинку, предложенную дочерью. Надеюсь, Алла еще не уехала. Спасибо за совместный обед. Конечно, Рома, я вниз пойду. А ты девочек пока проводи. Я так рада познакомиться. Мы с Зоей получаем на прощание щедрые тёплые объятия от Марины Николаевны. А дочь ещё и поцелуй в макушку. «Конарейкина, браво!» Несколько раз, хлопнув в ладоши, произносит Рома. «Ты настоящая актриса». Состроив ему рожицу, вытираю салфеткой перепачканное лицо дочери. Мама Дроздова показалась мне очень приятной в общении, несмотря на общую взбудораженность нашей встречи. Но как только она, наконец, направляется в сторону эскалатора, я чувствую огромное облегчение. Однако длится оно недолго, потому что, замерев на полпути, она стремительно разворачивается и идет назад. «Рома?» Сдавленно говорю я и опять пинаю его ногу под столом, так как он сидит спиной. Он вскидывает на меня глаза от экрана телефона и устало приподнимает брови. Она возвращается. Дети, а когда дата свадьбы? Мне нужно подогнать смены, а по нашему разговору я поняла, что она уже в этом месяце. Ее вопрос на секунду ставит меня в тупик. Походу, ЗАГ с Дроздовым мы еще не обсуждали. Заявление не подавали. Да и вообще немного завираемся, придумывая совместную легенду на ходу. Вот и сейчас, быстро переглянувшись через стол, одновременно выпаливаем. 26 июня. 29 июня. Опять смотрим друг на друга. В этот раз наша ментальная связь работает намного лучше. 26 -го. Хором. «Отлично. Это получается через три недели?» — уточняет Марина Николаевна. «Почти». Недовольно подтверждает Дроздов, и я почти уверена, что сейчас в его голове пошел обратный отсчет до этой даты, прямо как у бомбы с часовым механизмом. Еще есть время, говорю я. Мы сначала хотели защитить диплом от гулять в выпускной, а потом уже свадьбу сыграть. Очень насыщенный месяц получается. Может быть, лучше перенести на август? Нет. Одновременно и категорично выдаем с Дроздовым. Если все получится, то в августе я уже буду очень далеко отсюда и от этих милых людей. При этой мысли мне на секунду становится тоскливо до звенящей пустоты внутри. Этот обман выйдет мне боком. Как потом объяснить будущей свекрови, что через три дня после свадьбы ее невестка окажется на другом конце земного шара за многие тысячи километров, оставив в маленьком провинциальном городе новоиспеченного мужа? «Ладно, ладно, я просто предложила. Ну, хорошего дня вам, дорогие мои». В этот раз мы молчим ровно до того момента, пока двигающаяся макушка Марины Николаевны не исчезает на эскалаторе. Теперь точно спустилась вниз. Дроздов устало прикрывает глаза и проводит ладонью по лицу, Ероша коротко стриженный затылок. «Мы влипли», — произношу громким шепотом. Снежный ком текущих проблем набирает обороты и летит прямо на меня. А я и двинуться с места не могу. Потому что вязну в болоте собственной лжи. Кто примет заявление в ЗАГС за три недели до нужной даты? Лето все расписано на долгие месяцы вперед. Подкидывает снежок проблем гроздов. Откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, смотрит на меня выжидающе. У папы везде связи. Произношу сдавленное и нервно дергаю плечом. Дроздов криво улыбается. Не сомневаюсь.